Божественное начало как основа мироздания. Роль аватаров в эволюции космоса. 2 июля 1937 года. Вся Вселенная проникнута единым божественным началом, зримое и незримое бытие которого выражено в вечном, никогда не прекращающемся движении, дыхании, порождающем все новые и новые дифференциации и сочетания в нескончаемой смене и процессе раскрывания этой неизмеримой, несказуемой и вечно непознаваемой тайны из тайн. В основании всего мироздания лежит великий импульс или устремление к проявлению. Это тот же импульс или жажда бытия, который влечет и человека к воплощению — В своем высочайшем аспекте это есть божественная любовь, а также и сублимированная человеческая любовь. Имеется в виду высший духовный аспект любви. В древнейшие времена именно Кама, бог любви, почитался величайшим богом. Бог есть любовь, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление его. Весь космос держится космическим магнитом или божественной любовью в бытия. Так скажите вашим собеседникам, что божественная любовь зачинает все миры. В божественном сознании нет ни начала, ни конца, а лишь вечное есть. Так как невозможно представить себе беспредельность, имеющую начало, то и говорить о начале мироздания не приходится. Разве может ум человеческий представить себе даже начало одной из великих манвантар, число которых теряется в беспредельности? Из сокровенного учения мы можем составить себе некоторое понятие о зарождении нашей планетной цепи и постараться по аналогии и по имеющимся некоторым намекам уловить проблески о зарождении цикла Солнечной системы. Также вы знаете, что во время частичных пролай или обновлений планеты или Солнечной системы величайшие существа — лестницы Якова, коллективно представляющие космический разум и творящие начало, держат дозор и планируют будущий цикл жизни Солнечной системы или же планеты, а затем сами они являются главными исполнителями этих начертаний — Откуда же все легенды о пантеоне богов или аватарах и богочеловеках? Ведь иерархическое начало есть космический закон, есть принцип ведущий, потому имеется и высшее духовное существо или иерарх, принимающий на себя ответственность за целый цикл или ту или иную манвантару. В человеческом представлении такой высочайший дух сливается с образом Бога личного и даже Бога вселенского.